Глава 31. Как ни странно, день показательных выступлений прошел достаточно тихо. Праздник получился удивительно ярким, а все учебные заведения проявили такую изобретательность, что я не успевала поражаться. Защита университета безмолствовала, новых покушений не было. Один и Лукреция сверкали такими счастливыми глазами, что, даже не зная об их помолвке, несложно было бы догадаться. Я радовалась, что они оба наконец-то счастливы, и в то же время опасалась, что сообщение о помолвке может вызвать новую волну покушений. Мы с Рэем вернулись в общежитие поздно ночью такими измотанными, что едва помнили себя. А впереди было самое сложное — показательные магические поединки, победитель которых получит кубок. В прошлом году именно студенты университета Рос. Привезли кубок в родные стены. Оставалось надеяться, что в этом году мы повторим минувший успех. На рассвете, пока Рэй еще спал, ко мне с докладом явился ректор Шмидт. «Студент, вверенный моим заботам, весь вечер провел на тренировке», — говорил он, зависая передо мной в воздухе. «С ним пыталась побеседовать известная нам леди, на что получила категоричный отказ». «Молодец, же, тихо сказала я. Согласен. Более того, готов отметить, что за время, которое прошло с моего призыва осенью, студент Риэт все-таки повзрослел. Он глубоко интересуется наукой и не пытается никому причинить вред. Убедившись, что мой подопечный корпит над книгами, я немного пролетелся по университету. Готов доложить, что мой предыдущий объект, имею в виду декана Хайтона, пытается убедить вашу сестрицу, что лучшего кандидата в мужья она не найдет. К чести последней она еще сопротивляется. Дикан уверен, что дело в породе. Я бы убедил его, что это не так. Но, глядишь, обидеться может. В конце концов, даже будь он беспородным, разве это повлияло бы на мнение мисс Дейлис? Это не так уж важно. Вот и я говорю. Или вы о самой новости. В любом случае, Хайтон оставил вашего жениха в покое, так что не о чем беспокоиться. Теперь о его величестве. В наше время короли себя так не вели. Саловаться с дамой, даже не стараясь скрыться. От кого? От вас, уточнила я. Да хоть и от меня. Бесстыдник. Зато счастливый бесстыдник. Этого не отнять. Я так понимаю, других важных новостей нет? Пока нет, прекраснейшая. Отправляюсь снова следить за студентом рядом. Из-за половины университета хотела добавить я, но не стала. «Вреда от присмотра Шмидта не будет, а пока он не поет». «Поединки объявили все студенты на учет. Кто получит нынче кубок, тот везучий». «Идиот?» — Угрюмо уточнила у пустоты. «А я еще не придумал», — хихикнул Шмидт. «До встречи, несравненная мисс Дейлис». И, наконец-то, исчез. До завтрака оставалось не так уж много времени. Я разбудила Рея. К счастью, разлука пошла нам на пользу, и проклятие временно сдало позиции. И мы наведались в столовую, чтобы в 10 часов занять места в зале для поединков. Здесь было так многолюдно, что, казалось, вся страна попыталась втиснуться в одно помещение. Цвета академий и университетов перепутались, но стоило раздаться сигналу, возвещающему о начале заключительного этапа фестиваля, как все выстроились точно по секторам. Я взглядом отыскала своих студентов. Молодцы! Они выглядели достойно и совсем не казались взволнованными, хотя несложно было понять, что первый фестиваль в жизни и первые магические поединки — это непросто. «Лорды и леди!» — обратился рейк к присутствующим. «Сегодня мы собрались здесь, чтобы дать старт одному из самых ожидаемых событий учебного года — магическим поединкам между высшими учебными заведениями. Их отличие в том, что любой студент, вне зависимости от курса, факультета и направления, может принять в них участие. Так пусть победит тот, кто действительно этого достоин. Начнут турнир соревнования первокурсников. Теперь уже я начала нервничать. Да, на зале была замечательная защита, лучшая в Целиции, потому что работал над ней десяток магов. Нам не нужны случайные жертвы, а магия всегда непредсказуема. Но все равно сердце было не на месте. Рядом замер непоколебимый, как скала, декан Хайтен, в другую руку улыбающийся Айден Кирсон. Неужели только мне сегодня не по себе? «Не нервничайте, так мисс Дейлис», — сверкнул Хайтен крепкими клыками. «На вас лица нет, вам кажется. Еще бы мне признаться, что схожу с ума от волнения». Хайтон промолчал, а я сосредоточилась на центре зала. Над ним подняли щиты, первая пара первокурсников уже выходила на поле боя. Открывать турнир выпала Лайду. Его противником стал парнишка из Северной магической академии, на вид достаточно крепкий. Посмотрим, что он может показать магического. Лайт уверенно атаковал, молодец. Он действовал четко и слаженно, не давая противнику опомниться. Для боя выбрал световые заклинания, стараясь ослепить и дезориентировать свирянина, но и тот отлично держался, быстро понял, чего добивается Лайт и поднял щиты. Закрылся ими и пошел в наступление. Заклинания так и сверкали. Студенты бушевали, будто огромное человеческое море. Каждый поддерживал своего участника, доносились выкрики и возгласы, но я знала, что под щит они почти не проникают, чтобы не мешать. А Лайт снова взял ситуацию в свои руки. Оставив в покое зрение, начал бить по ногам, чтобы затем снова ослепить противника вспышкой. Время боя истекло. «Мы все, затаив дыхание, ждали, какие же баллы выставят судьи, а в судейскую коллегию входили руководители всех высших учебных заведений, участвовавших в турнире». «По итогам судейского голосования», — раздался зычный голос распорядителя, «студент Эрик Шусер получает 70 баллов из ста. студент Иван Лайт — 80 баллов из ста. «Победителем поединка становится Иван Лайт!» «Отлично! Иван прошел дальше, а под щит уже ступила следующая пара. На этот раз наших студентов в ней не было, и снова закипел бой. Я беспокоилась, так будто сама участвовала в поединке. Мужская часть моих коллег только посмеивалась, наблюдая за мной, а я поддерживала каждого и надеялась на отличный результат». Наконец, на поле вышел Энжел. Каково же было мое удивление, когда его соперником стал не студент другой академии, а один из соотечественников Абраши. Что ж, жребий слепы может предоставить любые варианты. Противники поклонились друг другу и разошлись. Я сцепила пальцы от волнения. Энжел, в отличие от Лайда, осторожничал. Он двигался мягко, готовый в любую минуту уйти с линии атаки. Шаг. Еще Шаг. Лафутиец атаковал первым, он выбрал темную боевую магию. Плохо, Энджи с ней почти не знаком. Я подняла голову, с судейского кресла за поединком пристально наблюдал Рэй. Еще бы, он тоже волновался. Все-таки для Энджела это первый бой подобного масштаба. А на поле разворачивалось действо. Энджи отбил первую атаку, пригнулся, уходя от второй, перекатился по земле и очутился почти за спиной у противника. Жаль, что почти потому что Лафутиец успел развернуться и атаковать, вспахав землю у самых ног Тот резко отскочил и атаковал. Он, как и Лайт, выбрал ослепление. Луч света ударил в верхушку щита и отразился в глаза Лафутицу, но тот с легкостью отбил атаку. Странно. Первые курсы, боевой уровень, куда выше, чем можно было ожидать. И снова танцы по кругу. Попытка достать противника, задеть. Энджи сделал достаточно смелый выпад, но Лафутиец ушел с линии атаки, закрылся. Я не поняла, в какой момент что-то пошло не так, только вдруг Энджи замер. Его взгляд остекленел, в ушах зазвенел вопль ректора Шмидта. «Вытаскивай его оттуда, Манда! Я подскочила с места и кинулась к противникам. «Эй, вы куда?» — попытался перехватить меня Хайтен, но, видимо, сам что-то понял, потому что бросился за мной. С другой стороны, уже спешил Рэй, но я понимала, не успеваем. Еще немного, и все конец, потому что вязкую липкость проклятия крови сложно было не узнать. Попытались контратаковать на ходу, но щит не пропустил заклинание. Все кончено. И вдруг совсем неожиданный участник прорвался сквозь щит и замер перед Энджелом. Абрахам Морэй он что то резко сказал соотечественнику тот огрызнулся пытаясь убрать абрахом из пути но тот поднял собственные щиты а энджи пришел в себя обвел зал мутным взглядом быстро понял что опасность впереди и атаковал вместе с мореем Лафутиец покатился по полу а я налетела на энджела перехватила его в то время как хайейтен и рейс спеленали заклинаниями лафутица что это было что произошло как ты трясла Энджела, стараясь добиться вразумительного ответа. «Не молчи!» — заметила Дина. Он тоже шел к щиту, а за ним спешила Лукреция. Вот король и его невеста пересекли мерцающие рубеж, и вдруг стало темно. Так темно, что я даже Энджи не видела, только чувствовала его руку в своей руке. Зажглась звездочка заклинания Рея, лишь для того, чтобы мы поняли, как плохо дело. Пространство под куполом будто содрогнулось. Пошло волнами, разбрасывая нас в стороны, как кегли при игре в шары. Я вцепилась в Энджела изо всех сил. Он кричал что-то, но звук выходил глухим и размытым, и слов было не разобрать. Несложно было понять, что происходит. Нас снова пытаются убить, и, боюсь, на этот раз попытка будет успешной. Накрыла нас с Энджелом защита, и, ощущая, с каким трудом откликается магия, ее будто заблокировали. «Надо добраться до Рея, добраться, защитить, закрыть!» «Боги, будьте милосердны к нам!» Как из-под воды слышался голос Дина, а потом они с Реем слаженно ударили по сужающемуся щиту, который грозил задушить нас, превратить в пепел. Щит пошел трещинами и взорвался, будто мыльный пузырь. Вот только то, что мы увидели снаружи, не прибавило радости. В большом зале кипел бой, отовсюду слышались крики и стоны. Студенты в панике спешили к дверям, которые оказались заблокированы, а преподаватели пытались дать отпор заговорщикам. Они будто появлялись из ниоткуда, но на самом деле все время находились среди нас, в форме студентов академии и университетов и из числа преподавателей. «Что делать?» — кричал мне в ухо Энджела, с другой стороны изумленно оглядывался Абраша. «Держитесь за мной! Еще чего! Это ты держись за нами!» Да, не время напоминать об этикете, когда нас пытаются убить. Я атаковала ближайших противников, а Энджи с Абрахамом, забыв о противоречиях, атаковали в другом направлении. Надо добраться до дверей, освободить выходы, потому что в давке может пострадать куда больше людей. «Спокойно!» — раздался голос Дина. «Заговорщики, даю вам единственный шанс сдаться!» Конечно же, никто не спешил с повинной к королю Целиции. Наши враги только усилили натиск. Рэй прорвался к Дину и сейчас закрывал его своей спиной. Один пытался защитить Лукрецию. «Но разве моя сестра хотела, чтобы ее защищали? Надо продержаться! Надо вызвать подмогу!» Послышался звон колокола, значит, кто-то из студентов или профессоров, оставшихся снаружи, поднял тревогу, а я начала подозревать, что это здание должно было стать могильником как для короля, так и для тех, кто в эту минуту окажется рядом, потому что с потолка посыпались тяжелые массивные глыбы. Подняла щиты, но они не выдерживали натиска. «Что делать, мисс Дейли?» — скричал Абрахам. «Бороться!» — ответила я и ударила магией в стены. «Раз мы не можем открыть двери, значит, надо прорубить новые для выхода». Профессора поняли мою задумку и начали бить в образовавшиеся расщелины, и вскоре поток студентов хлынул прочь. «Аманда!» «Если бы не Энджел, я бы не заметила атаки». Они с Абрахомом попытались отбить от меня заклинание, но не успели, и оно врезалось в грудь, выбивая воздух и искры из глаз. «Да чтоб им провалиться!» «Минни!» Рэй, забыв обо всем, рванулся ко мне. Противники только этого и ждали. Часть тут же с удвоенной силой атаковала Фердинанда, другая волной ринулась на Рэя, вжимая его в угол. Я же сквозь пелену отмечала, что в зале остается все меньше людей, а глыбы становятся все больше и больше. «Используйте заклинание Ламире!" вдруг раздался голос Шмидта. «Мы его не знаем», — отвечал энжел Я знаю, эхом ответил Абрахом. Ламире! Воздух стал вязким. Время будто замедлилось. Хотя почему будто оно на самом деле потекло медленнее, будто кисель. Ламире то заклинание из арсенала университета Рос, которое могло замедлить время. Я пригнулась, уходя с линии очередной атаки. Энджи прикрыл щитом обрашу. Рэй покатился по полу, отбивая направленные в него заклинания. В ужасе увидела, как слетели его очки, и кто-то встал на них каблуком. Дин, заслонив собою Лури, зажимал рану в боку, но все равно продолжал сражаться, а Лукреция только что взорвала того, кто посмел ранить ее короля. «Что делать?» был только один ответ. Я направила магию на потолок, чтобы замедлить разрушение зала. Плиты зависли над нами. «Уходите!» — скомандовала Энжелу и Абрахаму. «Быстро!» Они кинулись к ближайшей дыре в стене, а я поднялась и обернулась к Рэю. Ровно в тот момент, чтобы увидеть, как какой-то тип атакует его в лоб, а Рей не видит тип атаки. «Нет!» Внезапно из угла выскочил маленький чихуахуа. Он вцепился острыми зубами в ногу нападавшего. Тот выругался. Заклинание сорвалось с его пальцев и прочертило борозду в полу. Так его хайтен. А наш мохнатый друг продолжал висеть на ноге противника. Тот направил на магию. «В порошок сотру!» Раздался вопль Роуз, и сестра воспользовалась лучшим методом всех женщин. Вцепилась противнику в волосы. Тот рухнул на пол, теперь стараясь оторвать от себя и Роус, и Чехуахуа, но те стояли на смерть Аре и завершил их победу эффектным заклинанием. Аманда! наконец, добрался он до меня. Ты ранена? Чепуха заставила себя улыбнуться. Надо увести Дина. Сам Дин, похоже, был с нами в корне не согласен, потому что продолжал прореживать ряды заговорщиков. Лори висела у него на локте, стараясь увести подальше из опасного места, но разве Фердинанд когда-то прислушивался к голосу разума? Кость он сейчас и из уст любимой невесты. «Дин, надо уходить!» — налетели мы на него. Вот только раны радовались. Бреши в стенах затянула плотная пленка. «Чьих же это рук дело?» Нашего противника увидела не сразу. Он стоял подальше от солнечного света, прикрываясь ранеными. «Ах ты дрянь!» «Минни, поможешь?» — тихо спросил Рэй. «Да». Мы ударили его слаженно, пусть я и не была боевым магом. Вихри вихре Рэя заставили стены дрожать и трястись, разрывая чужое заклинание. Лури тут же заставила Дина уйти. «Наконец-то!» Оставалось надеяться, что снаружи его ждут друзья, а не враги. «Черная гниль», — бормотала я с пока Рэй отбивал направленные на нас атаки. «Ядкое безумие, черный шар!» Пока он успевал только отбивать, но в какой-то момент изловчился и ударил. Вся комната будто пошла рябью. Задрожали стены, задрожал потолок, его остатки рухнули нам на головы, но Рэй смелых волной в сторону врага. Тот истошно закричал, погребенный под обломками. «Лорд Денвер!» «Лучше поздно, чем никогда. Именно с этой мыслью я встречала подмогу, хлынувшую в зал. Сложно было не узнать форму службы безопасности. Увы, уже сейчас можно сказать, что есть те, кому невозможно помочь, но хотя бы можно вдохнуть полной грудью. «Аманда!» — Рэй подхватил меня на руки, а я уже начинала думать, почему пол так близко. «Почему?»